После развода с Котельниковым у Ирки вдруг начались проблемы с дочерью. Инга безоговорочно приняла сторону отца, даже несмотря на то, что тот честно признался, что встретил другую женщину. Инга тут же заявила, что это ни капельки не удивительно, так как у матери, оказывается, просто несносный характер. И вообще, странно, как еще отец продержался так долго, И не свентила раньше. Это у коммуникабельной и обаятельной Ирки Федотовой несносный характер. Даже такой важный специалист по управлению персоналом, как Виноградова, всегда говорила, что характер у Ирки просто ангельский, такой, что она запрасто может ужиться с гремучей змеёй. Похоже, Котельников и Инга почищят этих самых гремучих змей будут. Рассырка в их плане совместного проживания не устраивает. Вон сколько раз уже Инга грозилась из дома уйти. Хотя вот если бы Котельников сказал дочери, что встретил не одну другую женщину, а несколько других женщин, тогда, может быть, в голове у Инги и сложился бы некий пазл. Но на момент развода, Ирка и сама не предполагала, что её супруг столь любви обилен. Это уже потом, когда девицы в окружении бывшего мужа стали меняться, как картинки в калейдоскопе. Ирку стали терзать подозрения. Уж не была ли она на протяжении всей их совместной жизни той самой дурой, которая сидит со своим борщом и компотом, вглядываясь в темноту за окном в ожидании мужа с работы? ждёт, не дождётся. Для чего спрашивается? А чтобы наделить его той самой важнейшей женской мистической энергией, чтоб попёр он в неведомые дали, на штурм новых вершин. Он и прёт. Только попутно эту её энергию разбазаривает на всякую хрень. Тьфу ты, господи. Да ещё в самый фиговый В самый безобразный момент жизни твоя же собственная кровинушка поворачивается к тебе спиной и говорит, что ты сама во всём виновата. Ох уж эти папины дочки. В присутствии отца Инга всегда ведёт себя паенькой. Шу-шу-шу, муси-пуси. Это она Ирке постоянно концерты устраивает, до да такие, что иногда хочется схватить ремень. и отходить почти взрослую девицу по мягкому месту. Вот если б у Ирки, как у Виноградовой, был сын. Все утро понедельника Инга металась по квартире. В поисках билета и загранпаспорта. Весь класс в полном составе вылетал в Лондон. Иначе практиковаться в английском языке, по мнению руководства гимназии, было категорически невозможно. Действительно. И как это Ирке удалось закончить свой филологический без практики в Лондоне? Готовятся к поездке начали практически за год. Наконец утвердили маршрут, программу, а самое главное стоимость. Это Ирка Федотова, владелица сети магазинов. Может легко отправить дочь хоть на луну, только при её 2 недели или хотя бы дней 10 не видеть. Правда в гимназии, где училась Синга, детей бедняков не наблюдалось. Однако некоторые вполне себе респектабельные люди пытались с организаторами поездки торговаться. Денег для своих чад они не жалели, но в силу привычки не могли ни на что подписаться, не отжав чего-нибудь в свою пользу. В результате длительной погони со скидками Поездка отодвигалась несколько раз. Ик неудовольствию большинства учителей гимназии передвинулась в итоге на конец мая. Целый месяц у Инги ушёл на сборы и перетряхивание гардероба, который категорически не хотел умещаться в чемодан. И вот накануне отлёта она куда-то засунула паспорт и билет. Ирка, полностью готовая к выезду в аэропорт, Сидела в прихожей и курила, наблюдая за беготнёй дочери по квартире. Инга уже перетряхнула чемодан и сумку, а теперь билась в истерике, поочерёдно выдвигая ящички своего стола. "Ну что ты сидишь?" рявкнула она на мать, в очередной раз пробегая мимо Ирки. "Помоги, давай. Это надо понимать. Ты меня так просишь". Полюбопытствовала Ирка. Знаешь что? Инга резко тормознула и встала перед дверкой, скрестив руки на груди. Вот сейчас возьму и никуда не поеду. Она демонстративно уселась в кресло напротив матери. Ой, боюсь, боюсь. Ирка закрыла лицо руками. Мам, ну кончай издеваться, заныла Инга. Я не издеваюсь. Вот ты сейчас села. Это уже хорошо. Теперь подумай спокойно, куда ты могла вчера сунуть документы? Ну куда, куда? Чёрт его знает, куда. Голос Инги зазвенел. Значит, слёзы уже не за горами. Я же говорю, спокойно, без истерики, давай, вспомни. Инга нахмурилась. На лице её отразился сложный мыслительный процесс. Хорошо. Включим логику. Ты собрала чемодан и сумку. Скажи, почему ты не положила документы в сумку? Не знаю. Не тупи. Ты наверняка не была уверена, что поедешь с этой сумкой. Точно. Лицо Инги посветлело. Ирка подумала, что дочка её ещё в сущности дитё. Правда, дитё это с большими претензиями. Я думала, что если поеду в синих балетках, то возьму синюю сумку. Инга сорвалась с места и кинулась в свою комнату. Ирка, глядя ей вслед, глубоко вздохнула. В комнате Инга пробыла недолго. Нету. На расстроенную физиономию ребёнка было жалко смотреть. Ирка глянула на часы. Ещё немного, и они опоздают. Правильно. С чего бы документы вдруг там оказались? Ирка встала с кресла и открыла дверь в гардеробную. Угадай, что бы ты надела в любом случае? Куртку джинсовую, Инга рассмеялась улыбкой. Ирка достала из гардеробной куртку и отдала её Инге. В нагрудном кармане обнаружился и паспорт, и аккуратно сложенный билет. — Я вспомнила! Точно! — Инга натянула куртку, крутанулась перед зеркалом и явно осталась с собой довольна. — Ну, двинули! — Ирка пожала плечами. — Ты считаешь, что на дорожку мы уже посидели? Инга со вздохом плюхнулась обратно в кресло. Ирка тоже села. Вот так вот. «Никакого спасибо тебе, дорогая мамочка», — думала Ирка, разглядывая потолок. «Спасибо тебе, дорогая мамочка!» Инга подпрыгнула с места и поцеловала Ирку. В аэропорту Ирка сдала дочь с рук на руки учительницы английского языка и с легким сердцем отправилась на работу. В головной офис сети Ирка обнарудовала... в одном из своих магазинов. Она очень гордилась этим местом. Магазин был первым, удачно купленным мне отцом, а лично Иркой. Он находился в небольшом доме на Суворовском проспекте. Дом пошёл на реконструкцию, Ирка вовремя подсуетилась, войдя в долю. В результате реконструкции Федотовым отошёл большой магазин с огромными витринами на первом этаже. и офисные помещения на втором, третьем и четвёртом этажи дома занимали несколько квартир, проданных вторым дольщикам разным уважаемым людям. У дома даже был собственный закрытый двор с парковочными местами. Со временем Ирка стала жилец, что не выкупила у второго дольщика весь дом целиком, ведь с момента реконструкции Цены на недвижимость выросли в несколько раз. На втором этаже Ирка оборудовала небольшой склад, комнату отдыха для персонала, свой кабинет и несколько комнат отдала под бухгалтерию. За свою бухгалтерию Ирка была совершенно спокойна, потому что главным бухгалтером все эти магазины в семье Федотовых вот уже 10 лет работала Тамара Фёдоровна Кранк. Женщина весьма упитанная и основательная, внешне похожая на жизнерадостного колобка. Учёт у Тамары Фёдоровны был налажен идеально, и не только бухгалтерский и налоговый, но и внутренний, то есть реальный. Конечно, Федотовы торговали с прибылью, но прибыль бы эта была исключительно отрицательной, если бы они платили все налоги и пошлины. которые с них хотело получить государство. И вот в сокрытии реальных доходов все эти магазинов от государства одну из первых скрипок играла Тамара Фёдоровна. За что и получала соответствующую приличную зарплату. Хотя приличные зарплаты получали у Федотовых все. Ведь это только странные люди. Заседающие в Думе могут думать, что предприниматель уходит от налогов исключительно с одной целью нажиться, чтобы накупить себе особняков за рубежом. Это они путают бизнесменов с ворами. А настоящий предприниматель в первую очередь от налогов уходит, чтобы коллектив прокормить, то есть тех прокормить, кто в него поверил. и пошёл за ним, создавая ту самую пресловутую добавочную стоимость и прокормить достойно. Именно поэтому устроиться на работу к такому настоящему очень непросто. И уж если кто устроится, то работает, работает и работает. Только глазами вращает, слушает о бужесах, которые в других местах творятся. слушает, то слушает, а зарплату в конверте получает и радуется этому, как совершенно несознательный элемент. Сеть магазинов Федотовых была именно таким местом. Деньги тратились на заработную плату и на открытие новых торговых точек. Ирка дивидендов не получала. Работала за зарплату. Родители всё-таки небольшие дивиденды получали, но при этом тоже работали, подменяя Ирку там, где это требовалось. Коллектив был постоянный и дружный, полностью из несознательных элементов. Элементы эти считали, что лучше сейчас получать нормальную зарплату, с которой можно оплатить и врачей, и лекарства, и в отпуск съездить, и старикам подбросить чем слушать сказки о том, как прекрасно будет жить, если все будут платить налоги. Знаем мы, знаем, как все чудесно в пенсионном фонде обустроено с гранитом, рамором и компьютерами Apple. Вот только пенсионеры там ни при чем. Так что мы, покамись своих пенсионеров, сами содержать будем, до собственной старости как-нибудь позаботимся. Ирка Федотова от родного государства никогда ни копейки не получала и делилась с ним поэтому в разумных пределах. Очень разумных. Вся предыдущая неделя была посвящена документальной проверке торговой сети Федотовых, налоговой инспекцией. Проверка была плановая. Тамара Федоровна чувствовала себя уверенно. И Ирка за результаты совершенно не волновалась. С документами у Тамары Федоровны всегда все было в полном ажуре. И действительно, к пятнице был уже составлен акт о том, что в ходе проверки выявлены разные мелкие недочеты. Тамара Федоровна всегда разную мелочевку в этих актах допускала для достоверности. Иначе налоговая могла обозлиться и прислать городскую проверку, а то и московскую проверку. В этом не были заинтересованы ни бухгалтеры, ни инспекторы, так что приходили к консенсусу. В пятницу Ирка акт документальной проверки подмахнула, и Тамара Фёдоровна вечером отвезла его в налоговую инспекцию. Когда в понедельник, проведя Ынгу, Ирка приехала из Пулково на работу, Тамара Фёдоровна была уже там и поджидала Ирку с явным нетерпением. Ир. Мне в пятницу чего-то зараза это, которая проверку проводила, шибка не понравилось. Тамара Фёдоровна выскочила в коридор и засеменила следом за Иркой в её кабинет. Вы как Дон Кихот и Санче Панса, засмеялась Ирка на секретарь Шевера, увидев рядом высоченную худую Ирку и низенькую питанную Тамару Фёдоровну. Тамара Фёдоровна махнула пухлой ручкой в сторону секретарши. Молчи, Верка. Вот случится с тобой климакс, я тогда на тебя посмотрю. Не дождётесь, расхохоталась Вера, показывая красивые белые зубы. Ирина Сергеевна, вам кофе сварить? Сварим. Мне кофе, а Тамаре Фёдоровне чай с лимоном и без сахара. Ирка пропустила Тамару Фёдоровну вперёд и закрыла дверь. Ты про какую такую заразу мне толдычишь? Поинтересовалась сирка у Тамары Фёдоровны. Усаживаясь в кресло за своим рабочим столом, сумку она привычно пристроила, выдвинув один из ящиков. Про документальную. Тамара Фёдоровна угнездилась на стульчике напротив Ирки. Это та, с отёкшей мордой и мочалкой на голове. Ирка отодвинула в сторону бумаги. освобождая место для чашек алкоголичка с виду тамара фёдоровна хихикнула и кивнула чего она в кабинет вошла вера с подносом и принялась расставлять чашки на столе у гирки говорит что вроде бы у нас всё чисто с упором наоборот вроде бы но у неё есть некоторые сомнения о которых она вынуждена будет доложить по инстанции. Тамара Федоровна закатила глаза и поджала губки, а Ирка тут же представила противную бабу из налоговой. — А артистка ты, Тамара Федоровна, такой талант в бухгалтерии пропал. — Почему пропал? — Ничего не пропал. Я, когда с документами мухлюю, всегда себе процесс живы так представляю. С маленькими такими человечками. Так и в мультике. Вот человечек на таможне брови хмурит, В таможенную декларацию глядит И не видит там ничегошеньки. А вот другой документы нам принес, А вот третий сидит на кассе, Глаза пучит и никак в толк не возьмет. Чего это выручка такая маленькая нынче? Я это все представляю, верю в это. а потом и вру себе за милую душу». Глаза Тамары Федоровны стали при этих словах чрезвычайно круглыми и честными. «Так ты у бабы это и выяснила? Что за смутные сомнения ее терзают? А как же, чтобы я да не выяснила? Она, видишь ли, никак не может понять, на какие шиши ты купила свой последний магазин? И не только последний». Тамара Федоровна многозначительно посмотрела на Ирку и отхлебнула чая. — А какое это отношение имеет к документальной проверке деятельности предприятия? Она же у меня магазин арендует. — Никакого. — Это имеет отношение исключительно к тебе. Дивиденды ты не получаешь? Зарплата у тебя, по официальным данным, весьма скучная. — Нет. Арендная плата, которую ты за магазин от предприятия получаешь, скромная. Только-только покрывает их эксплуатационные издержки. Правильно. Они и так с меня подоходный налог берут с этой арендной платы. Их мои эксплуатационные издержки не волнуют, пока я частным предпринимателем не зарегистрируюсь, как будто у рядового гражданина. Затрат на содержание имущества нет. У рядового гражданина затрат, по мнению налоговой, быть не может. Иначе они не смогли бы снять подоходный налог ни с одного человека. Только представь, если из зарплаты вычесть затраты на жильё и пропитание, чего там останется? Шиш там останется. Вот. А ты ещё при этом ухитряешься в магазины покупать По сему бабе это, произнесла страшное слово. Финмониторинг. И сказала, что изложит свои соображения отдельно и пустит по инстанции. Сука. А вдруг я вечерами на панели стою, подрабатываю? Ира. На панели нельзя. Это работа, а с неё опять подоходный платить надо. А чего можно? Бабушкины бриллианты. богатый любовник инкогнито имени сообщить не можешь так как он женат хотя нет любовника нельзя это ж вроде как подарок а подарки тоже налогом обложены так что лучше всё-таки бабушкины бриллианты и вообще пошли всё в жопу ты женщина и у тебя могут быть свои секреты и накопления Ирка постучала ногтем по столу и отхлебнула кофе. «Надо Котельникову звонить, а то бабушка моя всю жизнь учительница английского проработала, и с бриллиантами у нее, ясное дело, не очень». «Не-е-е, звонить рано. Может, из этого пшик получится, а ты кипиш подымешь». «Это точно. Ир, а он как? В смысле, поможет, если что?» «Конечно, поможет. Куда он денется?» «Это вот, пожалуй, какой-то таинственный некто решил, что раз Котельников с Федотовой развелся, так на Федотову нагло наезжать можно. Вот им! Пусть выкусят!» Ирка сложила из пальца в кукиш и показала его во все углы своего кабинета. «Правильно!» Тамара Федоровна достала из чая лимон, Засунула его в рот и скривилась. Эх, сахаркубы. В этот момент в её чашку с потолка плюхнулась увесистая капля. Ирка и Тамара Фёдоровна изумлённо посмотрели вверх. Вверху набухала штукатурка. Капли стали падать чаще, а потом и вовсе зарядили настоящим дождём. Ирка и Тамара Фёдоровна, не сговариваясь, вскочили и стали сдвигать стол в сторону от потопа. Когда стол был спасён, Ирка заорала: "Скотина!" и ринулась прочь из кабинета. За ней выкатилась Тамара Фёдоровна. "Вы куда?" поинтересовалась Вера. "В кабинет сторожи, отсюда ни ногой". Тамара Фёдоровна погрозила Вере кулаком и поспешила за Иркой. Ир вылетела из задней двери магазина и нырнула в единственный парадный их закрытого двора. На дверях на всякий случай был установлен кодовый замок, но она быстро его отомкнула. Тамара Фёдоровна изо всех сил припустила следом и успела заскочить в парадное до того, как дверь закрылась. Ир, не беги так, а то я сдохну, запричитала она. перепрыгивая по лестнице через ступеньку. Ты ты чего помчалась? Ирка зелёна остановилась, а Тамара Фёдоровна с разбега уткнулась прямо в её задницу. Ну как же, как я тебя одну отпущу? Вдруг там что? Тамара Фёдоровна с трудом переводила дух. Думаешь, враги решили зайти со всех сторон? Да кто его знает. Осторожность никогда не помешает. Люблю я тебя, Тамара Фёдоровна. Ты иди спокойно, не торопись. Выскочишь в случае чего из засады. Ирка наклонилась, чмокнула Тамару Фёдоровну в лоб и помчалась дальше. Тамара Фёдоровна тяжело вздохнула. На нужном этаже располагалось три квартиры. Ирка мысленно представила план этажа. Отлично знакомы ей ещё со времён реконструкции. и нажала на кнопку звонка одной из дверей. Ответом была тишина. Тогда Ирка навалилась на звонок и стала звонить непрерывно. Через некоторое время за дверью послышалось какое-то шебуршение, дверь распахнулась, и перед Иркой предстал здоровенный небритый мужик в коротком шелковом халате темно-синего цвета. Из-под халата выглядывали шелки. очень даже симпатичные сухопарые коленки и весьма волосатые ноги в шлёпанцах, расрисованных, как бы сказали в телевизоре, морской символикой. Мужик, увидев Ирку, радостно заулыбался. В ванной у тебя что? невежливо спросила Ирка, с трудом отрывая взгляд от конечности мужчины. В ванной? удивился мужик. В ванно Там сейчас кто-нибудь есть? Ирка попыталась оттеснить мужика и проскочить внутрь квартиры, но тот стоял твёрдо. Нет. А почему тогда у меня с потолка вода льётся? Упс, сказал мужик, смешно присел и кинулся внутрь квартиры. Ирка пошла следом.